Глава 15 У бассейна мы провалялись недолго. Уже минут через пятнадцать я встал и прошел к воде. Мы уже уходим? Сонно спросил Ушаков, приподнявшись на шезлонге. Ты можешь оставаться, а я хочу немного подготовиться к вечеру. И я прямо с бортика шагнул в воду. Когда вынырнул, Егор стоял уже над бассейном и протирал лицо. Что то меня размарило на солнце. Ты сказал про подготовку. Как именно ты собрался готовиться? спросил он и зевнул. Я не ответил, подплыл поближе, схватил его за руку и резко дернул на себя, прокидывая в воду. Кретин, нахрена ты это сделал? отплевываясь, прорычал Ушаков. А ты не спи на ходу, ответил я, вылезая на бортик. Потому что подготовиться действительно стоит. Надо узнать хотя бы одну устойчивую легенду об этом кургане, ну и где-нибудь раздобыть холодное оружие, потому что я, конечно, могу Раеву башку ножиком отпилить, но меч будет надежней. У тебя есть мечи? Ушаков вылез из воды, больше не зевая. «Есть, дома. Почему-то я не думал, что на отдыхе они мне пригодятся». Я огляделся по сторонам. «Ты не видел мою футболку?» «Ты ее вроде в начале зоны бросил». Егор накинул на плечи свою майку, но надевать не стал. «Да?» Я снова огляделся по сторонам, но ничего похожего не увидел. Сидящие напротив женщины начали заинтересованно посматривать в нашу сторону, и я махнул рукой на пропавшую тряпку. «Ладно, хрен с ней, пошли решать проблему оружия и информации». «Информацию нам предоставил Армен, который поджидал нас на выходе из зоны отдыха. Не успел я возмутиться, как мне на плечо опустилось огромное, почти в мой рост полотенце, и еще одно досталось Ушакову». «Что ты делаешь?» — я посмотрел на него недоуменно. «Не стоит смущать других гостей неправильными мыслями», — наставительно произнес управляющий. «Моя работа заключается в том, чтобы поддерживать здесь порядок. А какой может быть порядок, если женщины начнут вздыхать, а их мужчины планировать избить вас? Отдых будет испорчен, а мы потеряем гостей, которые не вернутся к нам на следующий год». «Ты мне предлагал шикарных девочек зимой», — напомнил я. «И что? Я и сейчас могу с такой девушкой познакомить персик, но это будет наедине, а не на глазах всего отеля». «Никогда бы не подумал, что столкнусь с подобным на курорте», — хмыкнул Егор. «Вам нужно пообедать. Давид приготовил обед, с пальцами скушать можно». Армен шел рядом с нами, бдительным взором следя, чтобы полотенца остались на нас. «А ты знаешь, можно», — я кивнул. «Но обедать мы будем в номере, и ты составишь нам компанию». «Да, Армен Абаджанович, вместе с обедом приготовь нам занимательную историю». «Какую же историю вы хотите услышать?» — Армен довольно улыбнулся. «Про курган». «Очень уж Гамлет нам его нахваливал. Раз восемь вокруг провёлся, а вот историю этого места не поведал», — ответил вместо меня Егор. «Безобразие», — возмутился управляющий. «Конечно, я расскажу всё, что знаю, а знаю я почти всё». На самом деле история была банальная. Война, погибший принц, гробница. Принц — это хорошо, это значит, можно найти нечто по-настоящему ценное. А вот дальше... Армен начал рассказывать про Свиту, и все встало на свои места в плане того, почему Курган до сих пор не вскрыт, ведь он обещает счастливчикам богатую добычу. В свете принца был маг. Сам принц одаренным вроде бы не был. Эта битва, в которой он погиб, произошла в те времена, когда кланов всех одаренными детьми еще не было. Кланов не было, а маг в свете был. И неважно, каким он был магом, пусть даже самым слабым, получившемуся в итоге личу на слабость носителя по большому счету плевать. Ему было несколько тысяч лет. И мне как-то расхотелось даже пробовать войти в место обитания этой нежити. А ведь в Кургане, скорее всего, есть кто-то и послабее. М «Да, похоже, я погорячился, когда обещал тебе экскурсию в высыпальницу. Протянул я, когда Армен ушел из номера, увозя сервировочный столик с объедками». Все так плохо». Ушаков развалился на диване, как удав, переваривая обед. «Даже не знаю, как сказать». Я задумался. «Личи индивидуалисты, им редко нужна свита». Черт его знает. Может, этот дохлый маг от скуки всех перебил и теперь в гробнице бродит в гордом одиночестве. Тогда шанс есть. А вот если он сумел себя перебороть и научился сосуществовать с другой нежитью, тогда туда лучше не соваться без серьезной поддержки, как минимум парочки некромантов. Собственно, скорее всего, из-за подобных опасений никто сильно в этот чёртов курган и не пытается лезть». «Значит, мы не пойдем. скорее утверждал, чем спрашивал Егор. «Жаль, конечно, но если ты думаешь, что так будет лучше...» «Я ничего не думаю». Нахмурившись, я подошел к окну. Уже настроившись на то, что получу сегодня ночью свою законную порцию адреналина, отступать было сложно. К тому же запас карман никогда не тянет, и сокровища лишним не бывает. «Давай сделаем так. Если удастся нормальным оружием разжиться, то попробуем войти. Но в крайнем случае, если поймем, что не справляемся, быстро выскочим и запечатаем вход». «Не проще телепортироваться». Егор потянулся. Похоже, его тоже немного расстроила мысль, что мы никуда можем не пойти. «Проще», — я кивнул, — «если заслона нет. А в курганах он чаще всего есть». «Что-то вроде пологопротиводействия», — решил уточнить у Шаков. «Нет, это другое», — я покачал головой. «Заслон именно для проколов пространства. Временем, кстати, можно манипулировать, я пробовал. А вот телепортационное окно почему-то не настраивается, хотя...» Я задумался... «А ведь ты прав, я ни разу не пробовал воспользоваться уже готовым телепортом. Конечно, для его активации нужно время и относительно спокойная обстановка, но это уже детали. В любом склепе можно найти закуток, чтобы без помех настроить портативный телепорт». «Ты сможешь его сделать?» — спросил Егор, садясь на диван и пристально глядя на меня. «Я не артефактор», — прикинув все за и против, неохотно добавил. «Я могу попробовать сделать какую-нибудь грубую подделку. Но нам же нужно, чтобы она один раз сработала». Так что можно попытаться. Тогда сейчас оружие, а потом возвращаемся сюда, и ты делаешь телепорт. Ну и ближе к ночи попробуем рискнуть». Резюмировал Егор и пошел в свою спальню, чтобы одеться для посещения выставки продажи холодного оружия, открывшуюся в центре города. Про эту выставку нам с восторгом рассказывал Армен, говоря, что там собрались истинные мастера своего дела. Но они не были сильно известны, только в узких кругах истинных ценителей. Мне даже стало интересно, что эти мастера могут мне показать. Так что я пошел бы на эту выставку, даже если бы мы решили не рисковать и не пытаться проникнуть в курган. Отель выделил нам машину, ту же самую, на которой мы приехали из аэропорта. Вёл машину Гамлет. «Решили посмотреть на клинки?» «Хорошая идея. У каждого настоящего мужчины должен быть кинжал, созданный мастером». Гамлет снова решил с нами поговорить. «А почему когда-то нас кругами катал, чтобы твои сообщники смогли все следы вашего разгула убрать?» «Ничего нам не сказал про выставку». Тогда бы точно сумел нас удержать от отеля подальше на нужное время и даже без лишних вопросов. Говоря, я смотрел в окно на улице небольшого курортного городка. По тротуарам чинно прогуливались люди, чаще всего семьями. Одиночек было мало. Скорее всего, они все или у бассейнов, или у моря. Пока еще солнце, да и погода в целом позволяли получить то, зачем каждый из них сюда приехал. «С вами же были женщины». Мне показалось, что Гамлет даже оскорбился, когда я задал свой вопрос – Да и ответ был озвучен таким тоном, словно все объяснял. «А ну, конечно, мы же про них могли забыть», — хмыкнул Егор. На этом разговор прекратился. Говорить не хотелось, и мы в молчании доехали до довольно большого павильона, в котором и располагалась выставка продажи. Вопреки моим ожиданиям, в павильоне было полно народа. Мужчины толпились у прилавков и застревали рядом с выставленными образцами различного кулюще режущего оружия — Их чаще всего безуспешно пытались вытащить из этого чисто мужского царства пришедшие с ними подруги. Я повертел головой и направился в ту сторону, где виднелись мечи. Мечом выделили целый ряд, но они не пользовались таким ажиотажным спросом, как ножи и кинжалы. По дороге к этому ряду я где-то потерял Ушакова, поддавшегося общей истерии и принявшегося осматривать все витрины подряд, явно выбирая себе кинжал. «Пускай играется». Как только я найду что-то подходящее из представленного здесь выбора, то позову его». Неспешно идя вдоль ряда, я отметил несколько витрин, куда надо на обратном пути обязательно заглянуть, потому что выставленные здесь клинки определенно представляли для меня интерес. Уже почти дойдя до конца, я повернул голову вправо и замер, не в силах отвести взгляда, висевшего прямо на стене клинка. Это был фламберг. Хищное волнообразное лезвие притягивало взгляд — а тусклое тёмное покрытие клинка, казалось, не пропускает солнечного света. Рукоять была обмотана полосками кожи, чтобы не скользили руки. Я смотрел на него и уже не видел, потому что перед глазами, как наяву, встала совершенно другая картина. «Повелитель, малый отряд лорда Мириэля сумел обойти наш фланг. Вся эта битва была затеяна лишь для этого!» Я холодно посмотрел на подскочившего ко мне оруженосца. «Они пожертвовали несколькими сотнями разумных, чтобы подпустить ко мне убийц?» Я удивленно посмотрел на него. «Надо же, ведь мне казалось, что меня уже не может ничего удивить». «Да, повелитель, судя по всему, так...» Он не закончил, потому что в его горло со спины влетела стрела, и ее наконечник вышел с этой стороны. Оруженосец начал заваливаться, булькая кровью, которая лилась ручьём по подбородку и тяжелыми каплями падала на землю. Я обернулся». «Лорд Мириэль на этот раз набрал воистину умелых воинов, раз они сумели положить всех троих оставшихся со мной на вершине этого холма телохранителей. Правда, мои воины успели существенно проредить этих самоуверенных тварей. Послушался звук спускаемой тетивы, и я отбил летящую в меня стрелу, потом еще одну и еще. Таким вот нехитрым способом вычислив, где расположились стрелки, пять подонков погибли сразу, когда к ним подлетели огненные шары». Не спеша я соскочил с коня и повернулся лицом к врагам, держа меч в атакующей позиции. Их было шестеро, и они без лишних разговоров бросились на меня. Я даже позволил себе улыбнуться, встречая их. Я не пользовался магией, просто не захотел. Мне нужно было почувствовать огонь в крови, которая, как мне уже начало казаться, превратилась в лед. Весь бой занял от силы десять вздохов, во время которых я чувствовал себя живым. Отбив первый удар, развернулся и рубанул по коленям подбежавшего вторым, а потом проткнул грудь первого. Ногой оттолкнуть, освобождая клинок, и самым кончиком вскрыть горло третьему. Удар, и рука, все еще сжимающая меч, упала на траву. Добавить в сердце, повернуть, как ключ в замке. Четвертый отправился следом за своими приятелями. Выпад назад, и пятый захрипел, падая на землю. Шестой попятился, но его догнал мой метательный нож, попавший точно в горло, Теперь можно было вернуться к ползущему куда-то по земле второму. «Пощади», — прошептал он, но в обращенном на меня взгляде я видел только ненависть. «Нет», — я взмахнул мечом, и голова этого недоумка покатилась по бурой от пролитой крови траве. После этого я вытер клинок об одежду обезглавленного эльфийского выродка и шагнул к своему коню. «Повелитель», — на холм ворвались около десятка воинов и взяли меня в кольцо. «Ты не ранен?» «Нет, не ранен». Я вскочил на коня. «После битвы я разберусь, почему так произошло, и все виновные понесут наказание. Сдается мне, что сегодня меня предал кто-то из близких мне разумных. Флайнберг требует особой сноровки в обращении. Я тряхнул головой, прогоняя наваждение. Что это было? Что мне этим незначительным эпизодом хотело показать мое подсознание? «Вас он интересует, молодой человек?» Я повернулся к говорящему. Невысокий, с певным брюшком. Он был больше похож на доброго дядюшку, чем на мастера-оружейника. «Нет, меня не интересует Фламберг. Я бы хотел посмотреть на палаши. У вас есть нечто похожее?» «Конечно, пройдемте. И он обошёл витрину по кругу в очередной раз, наблюдая за мной. «Ну что же, молодой человек, прошу оценить мои скромные подделки. Хотя Фламберг хорош, что верно, то верно. Может быть, передумаете и приобретёте его?» «Нет, меня не интересует Фламберг, я уже вам об этом говорил». Обойдя витрину, я оказался в небольшой комнате, стены которой были сплошь увешаны оружием. «Покажите мне палаши, иначе я сочту подобное внимание к моей персоне излишне навязчивым». «А вы умеете торговаться?» Он хохотнул и снял со стены два клинка, положив передо мной. «Вот палаши, они не пользуются особой популярностью». «Как и Фламберг, да и все остальные мечи». Я взял оружие и крутанул в руке, проверяя его баланс. «Да, век мечей прошел, и скоро вовсе канет в лету. Ведь еще каких-то триста лет назад вы не могли бы просто так прийти ко мне и взять готовое оружие. Только на заказ, под руку, учитывая ваш рост и кучу других параметров. А сейчас сын клана покупает почти шарпотреб, и это никого не удивляет», — мастер покачал головой. «Всему приходит конец». Я положил палаш обратно на прилавок. «Прекрасное оружие, просто прекрасное. Подберите к ним ножны, пожалуйста». «Я сделаю вам скидку», — он вздохнул. «Вы действительно разбираетесь в холодном оружии. Это такая редкость в наши дни. Возьмите Фламберг, я скину еще. Почему вам так важно, чтобы я забрал его?» «Я не хотел брать этот меч. Слишком он был похож на тот, который, казалось, сросся с рукой Зелона. Слишком много воспоминаний, которые я никогда не хотел бы вытаскивать на поверхность памяти». «Не знаю». Мастер пожал плечами. «Я просто вижу, что это ваш меч, что он предназначен именно вам, словно вы уже встречались с ним. И вот, пройдя ряд реинкарнаций, снова встретились. Возьмите его. Хотите, заберите даром. Я никогда себе не прощу, что не сумел вас снова соединить, если вы сейчас выйдете в эту дверь и уйдете отсюда навсегда. Черт с вами, давайте этот ваш проклятый фламберг». Я старался не смотреть на волнистое лезвие, глядя, как оно исчезает в специальных ножнах. Расплатившись, я быстро вышел из ряда с мечами и пошел искать Ушакова. По дороге увидел отдел с куртками из толстой кожи. Прикинув, что в могильниках обычно холодно, да и хоть такая защита не помешает, я купил себе очередную обновку. Егор обнаружился там же, где я его оставил перед витриной с ножами, и теперь он изводил продавца, пытаясь доказать, что ножи дрянь и не стоят запрашиваемые за нее суммы. «Ты еще не наигрался?» – я подошел поближе. «Покупай, если хочешь, и поехали в отель, мне еще телепорт делать». «Ладно, приятель, ножи и вправду хороши, но ты сам назвал последнюю цену, никто тебя за язык не тянул». Егор усмехнулся, видя вытянувшееся лицо мастера. «Приготовь для них ножны». Расплатившись за ножи, Егор забрал своё приобретение, и мы вышли на улицу. Спустя полминуты перед нами появился Гамлет и отвез нас обратно в отель. Пока Егор рассматривал клинки и восторгался мечами, Я принялся делать телепорт, избрав матрицей обычное стальное кольцо, которое купил здесь, внизу, в холле отеля, в небольшой сувенирной лавке. Сталь легко принимала сложнейшее плетение. Не зря я выбрал именно это кольцо, а не его драгоценный аналог. К концу третьего часа моей работы на сталь лег последний штрих. Отложив кольцо от себя подальше, я потянулся, разминая каждую затекшую мышцу. «Ну что, можно потихоньку выдвигаться», — протянул я, глядя на Егора. «И оставь в покое фламберг, этим мечом в узких переходах кургана особо не помашешь». И я поднялся, забирая у Шакова темный меч и протягивая ему игрушку попроще.